«Не встречался? Или вы не знаете, что он встречался?» — уточнил Шалго, вынимая из кармана толстенную сигару. «Верно», — согласился майор, — «или мы не знаем об этом. Однако сегодня утром мы напали на очень интересный след». «А именно?» — спросил Кара. Он встал с кресла и принялся прогуливаться по выложенной каменными плитками террасе. Магда Цапик, официантка из кафе, утверждает, что вечером 19 июля Меннель был в кафе с каким-то молодым человеком приблизительно его же возраста. «Они сидели за столиком в углу», — пояснил Балент. «Выпив под две рюмки коньяка, они сразу же ушли. Вечером? В какое время? Восемь часов». Это уже интересно, подхватил Шалга. Ну вот, хоть что-то да показалось вам наконец интересным, папаша засмеялся, майор. Но тут уже полковник Кара остановил их обоих, посоветовав приятелям отложить пикировку до выезда на рыбалку и говорить только по существу. Магда Цапик, продолжал докладывать Балент очень хорошо помнит, что Меннель и его спутник говорили друг с другом по-французски, а также, что рассчитывался за коньяк тот-другой. Она французского не знает, поэтому ей неизвестно, о чем они говорили. Видно было только, что оба были возбуждены. Пробыли они в кафе минут 20-25. Спутник Меннеля... Был ниже его ростом, но плотнее, крепче. Показания цапик подтвердил и Адам Рустем, кассир с платного гостиничного пляжа. Он встретил их на пляже в тот же вечер, часов в девять. Они прогуливались по пляжу и оживленно говорили по-французски. А сам Рустом знает французский? спросил Кара. Да. И кроме французского еще четыре иностранных языка вставил Шалго. И довольно хорошо. Почему же он не работает заведующим отделом в Венгерском бюро иностранного туризма? Удивился Кара и сделал пометку в своей записной книжке об адами-рустами кассири с гостиничного пляжа Полиглоте. Балент, продолжая рассказ, пояснил, что Рустам раньше служил библиотекарем в соседнем монастыре, но во время событий 1956 года руководил вооруженной бандой, за что был осужден на 10 лет лишения свободы и был освобожден всего два года назад. В зимние месяцы Рустам работает в местной библиотеке, а летом до конца сезона на пляже. Кара понимающе кивнул головой и про себя решил поближе познакомиться с Рустомом. А теперь вы ищете неизвестного плотного мужчину? Спросил он Балента. Майор кивнул головой. Нам уже удалось установить, что человека, похожего на описанного, Никто не помнит из обслуживающего персонала отеля. А это значит, что в гостинице он не проживал, так как с 18 июля из отеля не уехал ни один из гостей. — Есть здесь поблизости кемпинги? — продолжал расспрашивать Кара. — Есть, — кивнул Балент. — Мои ребята изучают, кто сейчас там живет. Нам бы хоть национальность или гражданство этого неизвестного узнать. А что это даст? возразил Кара. От этого мы не станем умнее. Отпечатки пальцев не обнаружены? Отпечатков много. Но криминалисты считают, что мало какие из них можно принимать во внимание. Лодку тоже осмотрели? спросил Шалго. Майор Балин бросил просительный взгляд на полковника. Вот видите, товарищ полковник, он опять за свою. Неделю назад убит человек. Труп сбросили в воду, а мудрый шалгу сидит и с невинным видом вопрошает, осмотрели ли мы лодку.